С отцовским арестом мои визиты участились. Кормили, сужали рублями по родственному на передачу в Лефортово. В порядке товарообмена я, тогда аспирант, писал за Евгения Николаевича доклады по Диамату. В этом суэмудрии он не понимал ни шиша. На семинарских занятиях с него как-то спросили четвертый закон диалектики. «Как вы сказали?» — обрадовался профессор. «Диэлектрики» с моими шпаргалками у себя на кафедре в Рыбном институте, он вышел в «Большие марксисты». Его даже уговаривали на старости лет вступить в партию. Но смерть, как сказано, к нему подбиралась. Хоть и умер он позднее отца. И Евгений Николаевич, благодушно кудахтая «нет-нет», осворачивал наши дебаты в больную излюбленную колею. Наукой, дескать, установлено, хочешь не хочешь, милый Андрюша, умрем, умрем и больше ничего. Вот и Маркс о том же писал. Как щупал он пульс в эту минуту, как озирался, нервно помаргивая, в сарказме. Ему от меня не терпелось услышать нечто обратное его же иронии и что-то более утешительное по сравнению с марксизмом и я не заставлял себя ждать. Доводами, если не очень научными, то немного обнадеживающими, спешил умерить бледные страхи, столь понятные у старика. Он спорил притворно, ободрялся, давая себя уговорить, вздыхал облегченно и снова и снова, как мальчик, впервые узнавший о смерти, жаждал поверить, что, может быть, все-таки в конце-то концов, почему бы и нет. «Неправда ли? Неужели? Допустим!» «Господи! Хорошо бы!» «Посмотрим, разве... Зачем же...» «О, если бы, если бы...» Так продолжалось несколько лет, пока не вернулся отец по амнистии. На радостях за приветственным угощением Евгений Николаевич начал. «А вы знаете, Донат Евгеньевич, что я вам доложу?» Ваш-то сын оказался верующий. Вот вы сами спросите, Андрюша, есть Бог на небе или нет? Есть Бог на не Молчать! Бешено зарал отец, хлопнув по столу кулаком. И Евгений пришипился. Разговор, как ни в чем не бывало, сошел на мирную тропинку. Ссылка, тюрьма, реабилитация. Атеист оборвал потеху, над небом которого не признавал, Над сыном пусть не таким, как надо. Профессор перед ним рабел. Отец был резок, недоступен, справедлив, великодушен и смел. Молчи. В лесу не разговаривают. Просто он не любил болтовни. В лесу-то всего свободнее, он и говорил со мной. Тут в лесу никто не подслушивает А если с собакой и подавно? Только не следует шуметь» и мы идем, забирая все глубже. Он, как всегда, с ружьем впереди, я без ружья сзади. А то поравняемся или присядем. Это он вспомнил отцовские похороны, как приезжал из Питера в Сызрань и служили панихиду. И толстый поп в церкви, в гневе на вольнодумца, едва не задел по лицу кадилом, чтобы отшатнулся безбожник. А он, стоя у гроба, Сын своего отца, гордо подняв голову, безмолствовал. Единственный сын, богатый наследник, выродок. Вообрази, вступил в наследство, и мать, собственная мать, я заметил, разговаривает по-иному со мной, каким-то почтительным тоном, только от того, что я стал богаче. Деньги. Все можно купить. Вообрази, деньги. Отцовское наследство он пустил на революцию. Тоже после кончины матери, дом в огороде, бриллианты. Все, на ветер, на революцию. На ветер? Нет. Мой отец перед смертью, почти не двигавший языком, очнувшись от беспамятства, спросил, когда я над ним наклонился. — Ну, как твой Пикассо? Он знал, что тираж арестован по рассмотрению в ЦК. Книжку о Пикассо, что написали мы с голомштоком, решили зарубить. А что ему Пикассо? Живопись. Он не разбирался в искусстве. Только чуял, что это важно, почему-то и доверял. Отцу хотелось, чтобы мы жили, как он говорил, высшим смыслом. Будь то чужой ему Пикассо или социализм, революция, так щедро с ним сосчитавшаяся. Он думал, высшие дух после смерти не исчезают, но входят в волевое облако, в пространный разум истории. Может, соль социализма в том и состоит, что кто-то бросает отца и мать, гимназию, флирт, приглашение отобедать, и, вопреки очевидности, начинает жить высшим? Куда вы смотрели, христиане, когда у вас из-под носа человечество увели все сети атеизмом? Революционеры соблазнились высотами. Что могли поделать с ними эти офицерики, думавшие о себе, об имении? Социалисты оказались временно спиритуальнее. Других ниших они хотели накормить хлебом, а сами жили в духе, жили смыслом эгоисты». Кто же знал поначалу, куда это все заведет? Конечно, последние слова перед смертью не увенчивают человека, а часто, напротив, искажают и темнят его образ. Характер биографии просто собственное достоинство остаются позади, как ненужная шелуха. По этим жалким, сморщенным и трепещущим от ветра листочкам мы не вправе судить о корнях некогда высокого дерева. И все же... Как отец Апикассо, так мама, умирая, спросила. «Ты не забыл поесть, творожок?» «Ох, тяжело!» «Как-то мы будем умирать!» «Неважно, совсем неважно, если мы скажем глупости. Перед смертью они невинны, они трогательны, и рисуют нам человека существом несчастным и милым, как маленького ребенка, понимающего больше, чем мы взрослые». Когда в последний раз в больнице мне разрешили навестить Евгения Николаевича, мы не знали, что он умирает. Врачи крутили что-то неопределенное. Он лежал на спине в отдельной палате и, оставшись со мной с глазу на глаз, завел обычную свою шарманку. Что неужели на том свете, Андрюша, больше ничего нет? Пытал, вытягивал, но слушал невнимательно, вытягивая. Мои избивчивые и такие ничтожные перед его тревогой отговорки. Вдруг попросил подать утку, стоявшую у кровати. Ему не хотелось вызывать медсестру и сиделку. Плохо владея руками, я помог ему оправиться. Тяжелому сердечнику запрещалось приподниматься. Не меняя позы с подушки, Евгений Николаевич вдруг как-то странно покосился на посуду, медленно наполнявшуюся. «Посмотри, какой маленький!» И залился слезами. Я не знал, что и подумать. Страшная тайна мне представилась. По-видимому, он умирал и на свой лад прощался с жизнью. Не то, чтобы старый профессор особенно ценил эту ветхую часть своего тела или много о том заботился. Нет, он оплакивал себя, маленького, распростертого без сил на спине, и чем я мог тогда его утешить. Вот и дубовая просека кончилась, пошел орешник, скоро сосны, лиственницы, которые с детства я любил почему-то больше прочих деревьев. Лиственницы. А у дуба удивительно, что и кора, и сучья, и листья — всё вырезное, неровное. Говорят, дуб твердый, да, И листья у него клеенчатые, кожаные, твердые, под стать древесине, и как железо ржавеет к зиме. Но дуб, еще вырезной, изорванный, с неровными крупными зазубренными на листьях, похожими на его же кору, которая, в свою очередь, шершавая, мощная, черная, напоминает о корнях и о почве, о бренной земной поверхности» как если бы листья несли память о целом дереве, о дерево — о земле. Наверное, от того, что я вырос на этих дубах, они рисуются мне первым деревом на свете. У Раменского дома сразу через дорогу сплошной однородный дубовый лес. На сей раз я приехал в Рамену, чтобы повидаться с отцом, как только он вышел на поселение из Сызранской тюрьмы. Мы наскоро расцеловались, он сухо пересказал приговор и кивнул через дорогу. «Пойдем, пройдемся?» «Пойдем». Ружья с нами не было. Ружье конфисковали при обыске вместе с карманными золотыми часами из отцовского наследства и номером журнала «Америка». Но было и так понятно, зачем мы удаляемся в лес – Соседская собака, думая, что мы идем на охоту, увязалась за нами. Что ж, добро, свой зверь-разведчик в лесу нам сегодня не помешает. Признаться, я ликовал, я был переполнен расспросами и рассказами к отцу. Еще бы, девять месяцев следствия, неизвестно где, боялся, расстреляют, и вдруг подарок. Пять лет поселения на родине. В Рамене, в собственном доме, от которого, правда, за нами осталось к тому времени только летняя половина. Дедушка давно умер. Вокруг стране творилось такое, что отцовский приговор казался актом гуманности. Отец на вещи смотрел мрачнее. Он ждал, что его оправдают за отсутствием преступлений в ходе досконального следствия. За полмесяца до встречи, на свидании в Бутырской тюрьме, Он успел крикнуть, что скоро вернется, чтобы мы не волновались. Я не поверил. Но ему действительно удалось обосновать документально, что в 1922 году он не был американским шпионом. В 1922 году, как верный революционер, он заведовал в Сызрани уездным отделом народного образования. В голод распределял по школам и детским садам американские подарки. Спустя 30 лет его привлекли к ответственности за связи с АРА – Американским обществом помощи голодающим. Поскольку в конце концов шпионские криминалы отпали, отец полагал по доверчивости, что его освободят. Но, к своему удивлению, в общем итоге схлопотал 58-ю, 10-ю статью «За антисоветскую агитацию» о чем на предварительном следствии никто и не заикался. А дело ясное, тогда заодно с евреями подчищали по России последних магикан революции, из бывших меньшевиков, анархистов, эсеров, чудом выживших в 20-е и 30-е годы. Если более интересное обвинение почему-либо не наклевывалось, лепили минимум, ссылку пять лет, за агитацию и пропаганду. Отца замели в облаву, как левого эсера. Кстати, его успехи 22-го года по борьбе с голодом в Поволжье имели продолжение. Он с ними столкнулся носом к носу, едва в 52-м вышел из пересыльной тюрьмы и, пошатываясь мешком за спиной, влачился по пыльной сызрани, столь хорошо знакомый, раздумывая, как добраться до Рамена за семнадцать километров. Велосипеда не было сломан, да и на велосипеде отец уже не мог ездить. На перекрестке его остановила старуха, бывшая учительница, которую он не узнал. Она-то его помнила по лучшим временам в уездном отделе народного образования. Тогда его, правда, тоже арестовали, но быстро выпустили и слышала смутно за тем, что он перебрался в Москву, почему и решила броситься за помощью. «Вы живете в Москве и ничего не знаете, а у нас в Сызрани последние месяцы исчез сахар. Это просто безобразие, вредительство. И вы, Донат Евгеньевич, обязаны позаботиться о правильном снабжении города, в котором вы родились, выросли, и я помню прекрасно, Организовали питание детей и педагогов даже в наших тяжелых исторических условиях. Я вас убедительно прошу, лично прошу, как старая учительница, в Москве позвонить кому надо в Кремль и прямо сказать, что в Сызрани исчез сахар. Она по старой памяти почитала отца в начальниках, чуть ли не в правительстве». А он едва стоял на ногах после тюремного воздуха и высчитывал, хватит ли сил дотащиться пешком до Рамена на место ссылки. Все это, разумеется, выяснилось и образовалось потом. А в лесу отец как воды в рот набрал. Хоть мы уже порядочно отошли от деревни, и никакие подслушивания нам не угрожали. Не в силах дальше хранить молчание, да и бессмысленно, я спросил... Номер Америки тебе не предъявили, как вещественное доказательство? Тот номер был куплен мной в московском киоске буквально за день до обыска. Завлекла добротная цветная картинка из собрания Пикассо, опубликованная в номере, которую я раньше не знал. Но потому как вчетвером они кинулись на злосчастный журнал. «Эгэ! -э, Америка! Смотри! Америка!» Я догадался, куда дует ветер. Вдобавок, эксперт в штатском, разбиравший библиотеку, почему-то особенно долго вертел в руках сборник Максима Горького петроградского издательства «Парус» и вдруг полюбопытствовал. «Скажите, «Парус» — это случайно не в Америке?» «Случайно не в Америке», — поспешил я заверить, все больше убеждаясь, что шьют американское. «Но что?» Кроме журнального экземпляра Америки, о котором отец и не ведал, в нашем доме не было ничего американского. Я тогда же после обыска подал в МГБ заявление о принадлежности изъятого номера мне. Америка, кстати, во всех киосках продается вполне законно. Нет, никакого твоего журнала не поминали. Все обвинения, я же сказал, не позднее 23-го года. «Но знаешь...» — в отцовском голосе мне послышалась неуместная наигранная беспечность. Зна «Знаешь, давай помолчим немного и просто подышим сосновым воздухом. Ты посмотри, какой лес!» Лес и вправду был необыкновенен. С пригорка в расселину, насколько хватает глаз, он простирался на север, северо-запад и на восток от Ромена на сотни километров, и мнилась до самой Москвы. Плетите себе потихоньку, огибая города и проселки, и вы не встретите ни души. Что-то отец хитрил со мною, петлял, уходя от разговора, словно от погони, унося на плечах одному ему доставшийся неисповедимый груз. Сгорбленный волочит ноги, смотрит в сторону, Мне вдруг сделалось безумно жалко его и почудилось на минуту, что в мои двадцать шесть с круглым запасом знаний, заработанных нелегкой ценой, я опытнее его и выносливее, сосланного дотягивать старость по месту своего отдаленного в прошлом веке рождения. Недавно в Бутырках он представился мне на свидание куда бодрее, чем я ожидал, невзирая на смертную бледность на окрике тюремщика, поставленного монументом между нами в коридоре, из двух рядов плетеной до потолка проволоки. В таких вольерщиках держат обезьян за осаде и прочую мелкую нечисть от хорька до дикобраза. Только на свидании зрителя самого запирают в клетку на полчаса встречи с параллельно зарешетченным родственником. Так что помимо счастья видеть отца живым, я вынес оттуда, помню, глубокое удовлетворение, что хоть немного, но тоже побыл за решеткой. Тюрьма с некоторых пор меня завлекала, как омут. Сам разговор, однако, оказался бессодержательным, прерываемый, что ни фраза, монотоном, возгласом исправного истукана, который своей громадой едва... Не загораживал от меня отца, обратив к нам обоим бесстрастный медальный профиль. «Как ты себя чувствуешь? Чем тебя кормят?» «Об этом говорить не положено. Я предупреждал». «В чем тебя обвиняют?» «Об этом говорить не положено. Запрещаю». «Что с мамой? Она здорова? Она работает?» «Не положено. Делаю предупреждение». «Так что, только о погоде можно спрашивать?» «Если не прекратите, лишу свидания». «Скоро ли твой приговор?» «Об этом говорить строго запрещено». «Ну, а дома что происходит?» «Предупреждаю в последний раз». «И все же отец держался нормально» и, соблюдая предписания, как бы спокойно не замечал воздвигнутые между нами преграды, словно тот был неодушевленный предмет или бессмысленный идол. Меня лишь удивляло, зачем он переспрашивает беспрестанно о здоровье мамы и о моей аспирантуре, которая благополучно заканчивалась, хотя я кивал изо всех сил, что у нас все в порядке. А ему как позднее узналось... Внушали на протяжении следствия, что я тоже арестован, а мать сошла с ума. Тогда через тюремный барьер он виден был только по пояс, сквозь мелкую двойную решетку и проложенный между клетками ров, в нижней нательной рубашке, сливавшейся с бледным лицом на фоне полутёмного стойла, в одно и два различимое затуманенное пятно. Это был не отец Но, казалось, выцветшая его фотография, слабый зародыш отцовского знакомого облика, будто заспиртованный в банке, бескровный недоносок. Сейчас на солнце в лесу он вернулся ко мне на землю из призрачного мира наверстывать дорогие черты, пускай осунулся, съежился, однако сохранил за собой обычное присутствие духа и умную медлительность видавшего виды спокойного, закаленного старика. Поглядывая сбоку искоса на него, я думал, как бесконечно много вмещает каждый из нас, даже если в расчет возьмем одну лишь персональную память, не говоря о душе человека и ее происхождении, не говоря о характере, о личности Уже сама память дарует нам беспримерный рисунок и способ продолжения рода, а если угодно, и мировой истории, которую мы несем за собою, независимо от знаний и опыта, но просто в силу усваивания окружающего пейзажа. За каждым из нас тянется длинная-длинная память обо всем на свете, будь то слышанное, виденное, прочитанное или испытанное, будь то незнакомые лица, книги или газеты, тюрьма или дорога, по которой вы проезжали однажды. Может быть, от того, что в рамена в этот заезд я прибыл тоже не совсем обычным путем, о котором кроме отца некому было поведать, человеческая судьба мне представилась поездом дальнего следования, из которого все мы, сидя по вагонам, высовываемся в окошке и видим мировую историю, Хоть нас об этом не просят, и собственную пройденную, и такую ненадежную жизнь. В вагоне всегда думаешь о том, что оставил, но что продолжает тянуться, как хвост, за тобой. И хвост этот, как поезд, полный народа, и всякий смотрит в окошко, отстукивающий такты по рельсам и ложащийся на шпалы конвою из книг и событий уже не нашего ума. Историю мы не делаем и не изучаем. Историю мы проходим. И помним, и передаем, сами не замечая. Куда бы подевались, я спрашиваю, Гомер и Шекспир, что делал бы Юлий Цезарь и все породы животных, с вымерших ихтиозавров, если бы к памяти мы их не включали в себя и не тащили бы за собой наподобие состава? Что мы что персонально я, ничего не значим. Но те, кто ехал за нами, кто поедет дальше после нас, пересев на другой поезд,